Варяг мягко ткнулся в песчаное дно. Удур, как всегда, не подвел, клоты великолепно разбирались во всем, что касалось воды, так что выбрать удобный подход к берегу для них задача плевая, если не сказать больше. Олег давно понял, что когда на рулевом весле стоит одно из этих созданий, то можно быть спокойным. Корабль в надежных руках, но также хорошо понимал, что уже в сотне метров от реки или озера мохнатые союзники становятся беспомощней слепых котят. Вся их жизнь вертится вокруг воды. Только рядом с ней они и могут существовать, и даже на небольшом расстоянии от нее ощущают дискомфорт. По Фреоних хватало их поселений. Однако увидеть жителей почти невозможно. Клоты не пользовались огнем и были гениями маскировки. От природы не воинственные, они никогда не лезли на рожон. Может, это и к лучшему. Справиться с таким бойцом нелегко, и они бы легко вырезали всех конкурентов. Земляне надолго запомнили осенний бой с хайтами, когда Удур с веслом в руках сдерживал целую толпу раксов. И все же, несмотря на свою силу, клоты постепенно вымирали. Олег при любой возможности пытался с ними разговаривать. И хотя разбираться в хитросплетениях нечеловеческой психологии было тяжело, сумел узнать о них многое. С каждым годом их становилось все меньше и меньше. Причина проста – конкуренция с ваксами. И те, и другие селились возле крупных водоемов. Если поначалу, когда каннибалы только стали появляться, приходя с запада, острой проблемы не было, то сейчас они заняли резко доминирующее положение – Селения Клотов были невелики, в самом большом не более полусотни, если считать детей. Они легко отбивались от мелких набегов, но против крупных. Когда объединялось множество родов-людоедов, поделать ничего не могли. Сражаясь в рукопашную, любой Клот мог легко справиться с несколькими ваксами. Но не все так просто. У каннибалов была отработана тактика борьбы с великанами. Они всячески избегали близкой схватки, швыряя копья и боло и лишь нанеся противнику множество ранений, бросались добивать. Правда, при этом сами ваксы не могли эффективно сражаться с людьми. Те обладали более совершенным метательным оружием, да и в рукопашной были искуснее. Манера боя троглодитов была проста до безобразия. Нападая, они старались посильнее размахнуться дубиной или каменным топором, дабы нанести сокрушительный удар. По-видимому, это было заложено на генетическом уровне. Все дикари действовали одинаково. Даже самый нерасторопный землянин, зная парочку приемов рукопашного боя или фехтования, имел неплохие шансы отбиться. Почему-то в схватках с людьми ваксы неохотно пользовались копьями, хотя обращались с ними умело. Это Олег оценил, когда наблюдал за их охотой. Пожалуй, напади на него троглодит с хорошей пикой, шансов уцелеть будет немного. Однако дикари поступали нелогично. Или оставляли столь эффективное оружие, или швыряли в первые секунды схватки. Тем удивительнее, что, по словам Удура, против его сородичей они как раз выступали с копьями, причем специально делали очень длинные, до 4 метров. Метать их было невозможно. Олег подозревал, что у ваксов действует сложная система, позволяющая применять разные виды оружия против строго определенных противников. Таким образом, вонючие коротышки, обстреляв великанов и группируясь в тесную шеренгу, легко расправлялись с ними, не подпуская близко для удара дубиной или чтобы схватить за горло в одно мгновение, раздавив шейные позвонки. Странно но идея больших воинских отрядов и общественных объединений была клотом чужда. В самые трудные времена они, спасаясь от врагов, предпочитали уходить с насиженных мест, но никогда не обращались за помощью к соседям. При этом связи между ними были весьма прочны и скреплены родственными узами, причем причудливыми. Как правило, несколько родов, Заключали с десятком двумя других родов что-то вроде брачного союза, по нему они обменивались с женихами и невестами. С одной особенностью: если поселок отдавал юношей, то взамен получал девушек, а внутри самой общины браки были невозможны. Тем удивительнее то, что при столь тесных связях они не дошли до идеи совместного отпора. Ваксам в этом случае ничего бы не светило, один клод стоил десятка каннибалов. То племя, что присоединилось к людям, сделало это не по своему почину. Удур, прожив с землянами более полугода, поневоле частично принял их мировоззрение и стал понимать ущербность образа жизни сородичей. Именно поэтому он, найдя остатки разгромленного рода, склонил их к идее объединения с голокожими союзниками. Пока что других дипломатических успехов у него не было. Ноудур не оставлял попыток привлечь других клотов. Его соплеменники не спешили. Они вообще предпочитали во всех случаях действовать не спеша. Но первые плоды уже были. Пару раз мохнатые великаны приходили к строящемуся поселку и предупреждали о появлении шая квакса Вот и сейчас. Олег ничуть не удивился, когда из зарослей тростника, не потревожив ни один стебелек, вышло сразу три взрослых клота. Встав ряд, они, держась с обычным равнодушием, проследили за разгрузкой корабля. Их никто не беспокоил. Большинство людей не могли связать на языке речных великанов и двух слов, да и вообще подходить к ним боялись. Мало ли что придет в голову этим молчаливым гигантам. Войско Олега насчитывало 48 человек, так что с ним и Аней было ровно 50. Он опять не стал оставлять жену в поселке, но и брать с собой в поход к Горелому озеру не собирался. С собой он возьмет 35 бойцов, девушка останется на корабле с 13 бойцами и удуром. Клод заранее предупредил, что в здешних плавнях спрятано поселение его сородичей. Так что с суши никто не подберется незамеченным. А со стороны реки это вообще сделать проблематично. Варяг около километра петлял по узкой, но на удивление глубокой протоке, меж стен высоченного тростника. Если о ней не знать, то добраться сюда невозможно. А уж незамеченным это сделать и того труднее. Разве что в акваланге, но в такую фантастику Олег не верил. Так что оставшихся людей вполне хватит для охраны судна. А в случае чего они легко уведут его назад, к поселку. Все, что для этого требовалось, пересечь Фреону и спуститься вниз километров на 10 до устья Хрустальной. В отсутствие Олега главным на варяге оставался Паук. Он не раз ходил на корабле, разбирался в этом деле прекрасно, да и боец неплохой. В случае чего с судном справится даже При столь малом экипаже все равно двигаться придется по спокойной воде или вниз по течению. Сложности появятся лишь при входе в Хрустальную, но там в крайнем случае можно будет позвать помощь из поселка. Дав ему последние инструкции, Олег повел отряд к Горелому озеру. Около двух месяцев назад он уже бывал в этих краях, когда вместе с Ироном и Монгу гнался за похитителями. Сейчас они тоже были с ним. Плюс еще три гладиатора. Но в остальном все было по-другому. Там, где они шли, проваливаясь в снег, сейчас зеленела трава или чавкала вода на болотистой почве. А от комаров воздух буквально гудел. Хлопнув ладонями даже вслепую, можно прибить сразу несколько кровососов. Неудивительно, что кроме мохнатых клотов «Никто не хотел селиться в плавнях или пойменном лесу». «Да, там можно надежно укрыть маленький поселок, но при этом придется мириться с летающей нечистью». Макс, шедший бок о бок с командиром, отмахиваясь сразу двумя ветками, с досадой произнес. «Говорят, ребята кругово поймали пару бандитов, связали и голыми бросили в плавнях. Мародеры мне не симпатичны». «Но сейчас я им сочувствую». «Аналогично», – признал Олег. «Вообще не пойму, почему Кругов выбрал такое место сбора. Так возле Горелого полегче будет, озеро далековато от Фрионы. «А ты там был?» «Нет, я тоже. Но оно расположено в пойме, так что комаров там достаточно. И клещей запросто нахватаемся». «Так люди предупреждены, ж к кустам не приближаются». Ха, толку с этих предупреждений, клещи их точно не слушают, а по этой паре они самые злые, как раз конец весны. Ничего, меня несколько раз кусали, но трясучку не подцепил, и вообще вот что интересно, ты что, решил, что дело пахнет керосином? В каком смысле? Не понял Олег. Прямом. Очень интересно, зачем Аню с собой прихватил. Толку от нее никакого. На камбузе сами справимся. А бояться она никудышный только из лука стрелять может, да и то еле-еле. Лук у нее скорее игрушечный, чем боевой. Из такого ракса не свалить, разве что в глаз попасть. А мы не на прогулке. Так что брать жену на столь опасное дело несколько странновато. Чему это ты клонишь? Дурака из себя не строй, скажи прямо. Боишься, что дело серьезное? И может обернуться уничтожением нашего поселка? Да, признался Олег. Я был на землях Хайтаны и видел их силу. Ты можешь себе представить, что способен натворить тысячный отряд? Не дурак, понимаю? Нет, не понимаешь. Ты еще не видел черных всадников? Ты рассказывал? Слова одно. А видеть эти самоходные мясорубки, когда я стоял в рядах солдат-монаха, до нас добрался лишь один. Прежде чем его свалили, он разметал семь или восемь человек в одиночку против толпы. И не просто разметал. Убил или искалечил на всю оставшуюся жизнь. Мне едва по голове отсеченной рукой не досталось. «Сурово!» «И ты думаешь, что сюда пожаловала такая толпа?» «Я ничего не думаю, но не исключаю самый худший вариант». «Понятно», – Макс свернул разговор, больше ничего не уточняя. Нему и без объяснений была понятна тревога командира. Ведь и в самом худшем случае поражение землян для экипажа варяга не яйца непоправимым бедствием. «Да, если хайты разорят весь этот край», Придется туго, но полсотни крепких парней не пропадут. После прошлогоднего плавания Олег завел в Марконе полезные знакомства среди купцов. Они помогут. Земляне, добравшись туда, будут не нищими изгоями, а обремененными женщинами и детьми. Они смогут продать корабль, обзаведясь деньгами на первое время. Вооруженных бойцов с охотой возьмут на службу, так что устроиться вполне реально. Многие крепкие, самоуверенные мужчины бросали поселки и уходили на восток или юг к цивилизованным землям. Они надеялись, что их навыки и знания позволят устроиться в этом мире с достаточным комфортом, а не ютиться в нищих хижинах деревень-землян. Скорее всего, большинство из них ждала незавидная участь. Без денег, не зная языка, будучи абсолютным чужаком, Трудно добиться справедливости, зато легко стать бесправным рабом. Многие рыцари превращали в своих невольников всех, пойманных на их землях. Жаловаться было бесполезно, да и некому. Кое-кому, конечно же, повезло, и они смогли добиться большего, но это в лучшем случае одному из сотни. А вот женщинам и детям надеяться не на что. В любом случае их там не ждет ничего хорошего. Так что, как ни цинично это звучит, Олег мыслил правильно. Эгоистично заботился только о себе и своей жене. Не будучи обремененными балластом никчемных земляков, в окружении преданных бойцов да на хорошем корабле, они могли рассчитывать на хороший прием где угодно. От северного Сумалида до южных земель. А уж языки Олег знал прекрасно. Спасибо Млишу. И всегда сможет объясниться с власть имущими. Да, к феодалам подаваться не стоит. Но и без них хватает городов с вольным статусом. Или с королевским управлением. Там чужеземцы могут рассчитывать на что-то большее, чем звание слуги тупого рыцаря. И вообще, имея корабли такую ватагу, можно неплохо устроиться, занимаясь торговлей или выгодными рейдами в земли ваксов. Благо, дорога им хорошо известна. Впрочем, если им лишь не ошибается, то и на одни амулеты, захваченные в рейде, можно прожить неплохо, не встревая в рискованные авантюры. Но это были, разумеется, теоретические рассуждения. Олег вовсе не желал гибели поселка. Наоборот, Готов был сражаться до последнего. Однако, если ситуация станет безвыходной, героической смертью умирать он не собирался. Немедленно уйдет. Варяг не загруженный, команда большая и сильная. А с новым парусным оснащением его не догонит ни один корабль. Достаточно небольшого ветра. А штиль на просторах Фриона огромная редкость. Единственная опасность может ждать на Волоке. Прошлой осенью хайты настигли купца именно там. Но без риска не обойтись, придется смириться. А еще лучше, чтобы эти рассуждения оказались напрасными. Пусть земляне процветают и дальше, а поселок стоит сотни лет. Горелое озеро получило свое название из-за пожара, бушевавшего на южном берегу в прошлом году. Это произошло через пару дней после катастрофы когда на его берегу собрались около полусотни растерянных землян. Как раз в ту пору у местных древесных жаб в изобилии населяющих пойму наступил брачный период. Эти создания размерами не дотягивали до мышонка, но самцы, надувая щеки пузырями, могли испускать столь мощные плотоядные завывания, что закладывало уши, а ноги подгибались от страха. Память услужливо подкидывала эпизоды из низкопробных фильмов ужасов, где фигурировали бродячие трупы, вечно голодные вампиры и прочая плотоядная нечисть. Эффект усиливало то, что свои концерты земноводные предпочитали начинать посреди ночи.